Тише, Авдей, на тебя оборачиваются. Ну и пусть, я всему миру готов рассказать, как изгнал бесов. Каких бесов? Самых настоящих. Представляешь, они в книгах были, вселились. Пришлось греховные сочинения сжечь. Какие же? Авдей перешел на шепот. Коран и двухтомник Ницше. Я их порвал по листику, сложил в тазик и поджег на балконе. Соседи думали, что пожар, хотели пожарных вызывать. Настя едва сдерживалась, чтобы не расхохотаться, но ну и как изгнал. О, Сразу стало легче. Черные силы, они огнем разрушаются. а потом сходил к исповеди и ощутил себя новым человеком, и такие стихи записались, чистые, звонкие. Он все же заметил ее спрятанную улыбку. Ты чего ж смеешься-то? Не богохульствуй, сама, небось, тоже к исповеди ходишь. Не хожу. Я святая. Какая же ты святая? Ты же в институте учишься. Этот аргумент сорвал все запоры со шлюзов ее смеха, и она залилась, как колокольчик. «Бабы дуры! Но ты красивая! А знаешь, давай я тебе за это свою книжку подарю, а вось просветлеешь душой!» Авдей сунул ей в руки образчик нераспроданного товара, изданного за счет автора, и, спохватившись, устремился к двери. — С тобой тут чуть свою остановку не проехал, — услышала Настя его затухающий голос. Сборник назывался «Царь-девица». И на первой же странице Настя обнаружила строфу, проясняющую это романтическое название. — Россия кровью изошла, за что, скажите, Бога ради, терзают русского орла, иуды, стервачи и... Б. С чувством нарастающего кайфа она перешла к следующей строфе. За что, Прибалтика, скажи, Святую Русь так ненавидишь. Замри, эстонь, Литва дрожи, ты русский Х еще увидишь. Но слово Х почему-то было зачеркнуто, и под ним написано слово меч. Потом и оно зачеркнуто и вписано. «Танк». Анастасия мысленно восхитилась умением Петра Павлова работать над образом. Надо же, ни единого случайного слова. Анастасия спускалась в метро, и бесконечный эскалатор, казалось, помогал ей погружаться в свои мысли, но глубины души находились несравненно дальше, чем подземная станция. Что она знала о себе? то, что с детства не воспринимала, боялась, а потом и ненавидела мужчин, которых не было в их доме. Когда Насте исполнилось пять лет, мама принесла коробку симпатичных мармеладных медвежат. Настя сначала долго играла с ними, перекладывала их на расписном цветастом блюде, давала им имена, впрочем, сразу забываемые, поскольку медвежата были неотличимы. Но потом ей, естественно, очень захотелось ими полакомиться, и она стала спрашивать, мамочка, этот мишка мальчик или девочка? Мама механически отвечала, девочка, и Настя откладывала мармеладку в сторону. Но про следующего мама говорила, мальчик, и Настя отправляла его в рот. Игра шла до тех пор, пока все медведи, в конце концов, не оказались мальчиками. Когда ей было лет десять, они с мамой пошли смотреть сборник мультфильмов. Девочка так увлеклась зрелищем на экране, что не замечала, как мама то и дело бросает украдкой взгляд куда-то вправо. Настя не узнала собственного отца, потому что не видела его уже несколько лет. Он сидел в одном из первых рядов со своим новым сыном и делал вид, что не замечает их. И ему это вполне удавалось все полтора часа. Однако дома мама не выдержала и расплакалась. Она рыдала долго, безутешно.